То, что он увидел, было настолько необычно, что некоторое время он просто наблюдал за происходящим, не понимая, что ему теперь делать и как поступать. Он рассеянно посмотрел по сторонам, будто ища у кого-то совета, а затем вновь перевёл взгляд обратно. Туда, где старуха, став на четвереньки и засунув голову в его ведро, судя по всему, жрала собранные им грибы.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 взмокшую всю в мелких, только начинающих проявляться беленьких бородавках, прямо как о у... Ах ты ж, Семён посмотрел на старуху. Это ты. Это ведь цап-цап. Старуха всё так же бездумно улыбалась ему в лицо. Цап-ца! Она кашлянула и скривилась, не успев договорить. Семён выдохнул.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 Хоть на весь лес тебе растение не отпустишь. Хорошо, тварь. Хорошо. Я понял правила. Он плечом вытер с лица набежавший пот. Я же у тебя не первый, верно? Много, наверное, до меня сцапало. Внезапно ему в голову пришла свежая прохладная мысль. Покупаться тебя водили? Нет? Ну, так я первый буду.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 Ольга сейчас Семён понял, что потерял свою кепку. Подумал о слечах, но как-то отстранённо, будто бы о чём-то уже давно решённом. Досчитав до 300, Семён начал плакать. Сначала еле слышно, подрагивая лишь плечами, а затем будто прорвалась плотина. Громко, на взрыв и за всех сил. Он завращал головой с открытым ртом и громко по-животному завыл. на окружающий его лес, на болото, на деревья и машкару, на небо и уходящее солнце, на весь мир и на всех, кто в нём обитал. Он кричал исступлённо, не чувствуя слюны, которая вылетала ему на грудь, не в силах утереть слёзы, и мир вокруг него расплывался в мутное пятно. Он орал до тех пор, пока хватало воздуха, а потом, всхлипывая, Набрал полную грудь и ревел вновь, хрипло и окружающе громко, словно лось с перебитой спинной. Скоро его рёв перешёл в хрип, дрожь в последний раз прокатилась по его телу, и Семён застыл в пруду с закрытыми глазами и опущенной головой. Лишь его грудь всё так же часто вздымалась и опускалась, как будто гроза уходила куда-то вдаль.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 Ты со мной, получается. Немного выше головы прыгнула падль чёртова. Семён улыбнулся как можно шире. Запомни, что я сейчас скажу, падла. Когда ты ко мне подберёшься, когда окажешься достаточно близко, чтобы мне в харю вцепиться, вот когда ты свои зубки уже на меня наточишь, я тебя ждать-то не буду, слышишь? Я тебе первый в харю вцеплюсь. И я тебя сам живьём жрать буду. У меня зубы крепкие, видишь?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 Старуха не отвечала, но улыбка с ее губ почти пропала. Теперь она смотрела на Семена с легкой насмешкой, будто говоря: "Ну-ну, а что еще расскажешь? Не веришь? Да мне и плевать". Семен плюнул ей в лицо, но старуха даже не дернулась. Я просто тебе сообщить решил, чтобы кайф тебе обломать от этой твоей игрушки. Когда тянешься до меня, тут и начнем друг друга гладать.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 Неправильно мы идем, пробурчал Семен, но на заходящее за спиной солнце обращиваться побоялся. Просеку видать пропустили где-то. Ну это ничего, через лес пойдем. А ну ведь как? Если идти все время вниз, ты к воде выйдешь? Так? Старуха не ответила. Но через некоторое время они вновь вышли к тому же самому пруду. Тот казался неправильным, даже и народным среди сухого хвойного леса. Семеновского ведра на этот раз видно не было. Что, потеряла ведерка-то? Спросил я Семен. Четыреста рублей в Смоленске. Теперь должна будешь. Надо да бог с ними, с деньгами. Ты лучше скажи, что у тебя с этими бородавками-то за фетиш такой. Что мне их теперь? Сводить или сразу руки себе резать? А? Семен хрипло рассмеялся. Он чувствовал, что сходит с ума. У меня вообще с кожей проблем не было, даже в детстве. Поэтому и не спрашиваю. Ты ж, наверное, с самого детства таким уродом была. Не бойсь, знаешь побольше моего. Семён покачнулся и чуть не упав привалился плечом к дереву. Руки старухи снаровисто перебрались выше локтей, почти нежно поглаживая дряблыми пальцами его кожу. Семён устало пнул её в ногу. "Сенью, успокойся".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 сказал Семён и снова вцепившись в старушечьи руки, осторожно осмотрелся. Вот здесь, видимо, и умирать теперь буду. Надеюсь, недалеко уже до людей. Может, найдёт кто потом. Цап-цап, подала голос старуха. Зубы её желтели в темноте. Ну да. Как там бишь тебя пацан звал? Цапа. Подходящее имячка. Семён сплюнул на землю тягучую густую слюну. Ну что, цапа, сейчас передохну и жрать друг друга будем. Ты уж тоже подготовся там, только без языка, хорошо? Мы ж не малолетки какие. И язык мне в рот не просовывай, отгрызу к херам под самый корень. Поняла? И обольно врезгливой. Семён вновь привалился спиной к дереву.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 Схлипнув, Семён ускорил шаг, перетаскивая старуху через поваленное деревья и силой вырывая её из кустов, за которые она стремилась уцепиться ногами. Запах дыма теперь ощущался сильнее. "Эй!" орал Семён. "Сюда! Помогите!" Вдалике появилась фигура с фонариком, которая почти бегом приближалась к Семёну. Тот почувствовал, что готов разрыдаться. "Помогите мне! Помогите мне!" сказал он уже совсем тихо. Пожалуйста. Что? Всё-таки заплутал? Раздался знакомый женский голос. Я так и подумала, когда ты за сумкой не пришёл, пришлось вот из-за тебя шуровать к самому лесу, костёр жечь. Что, нагулялся? Марина подошла достаточно близко к Семёну, чтобы осветить его фонариком, и резко остановилась. Марина, хрипло сказал Семён. Это что?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 Старуха перехватилась повыше, ее пальцы теперь щекотали его прямо под мышками. Цап-цап, сказала она и рванулась вперед. Семен повалился на спину, коленями стараясь оттолкнуть от себя старуху, лицо которой щелкала зубами совсем рядом с его глазами. Она хрипела и извивалась, продолжающей катать его подмышки и стараясь схватиться зубами за нос. Семен постарался встать.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 Сверху Марина аккуратно тянула воротник старухиной куртки и разом высыпала горящие во тьме угли ей из-за шиворот. Виск цапы, нечеловечески дребезжащий и почти что детский, ударил его по ушам. Марина, отшатнувшись, упала на землю. Сапо выгнулось, и её плечи вновь выскользнули из суставов, а морда, вывернувшись на захрустевшей шее, уставилась на собственную спину.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 В воздухе запахло поленной шерстью. Гори, тварина! – прорхрепел Семен, поднимаясь на ноги. Глаза его искали какую-нибудь палку тяжелую и желательно с острыми сучьями. Сейчас и не так у меня взвоишь! Сапа, будто услышав его слова, вскочила на ноги и с хрустом вправив рукой обратно в плечи, уставилась на него горящим, не мигающим взглядом. Семён вытянул одну руку вперёд, другую отвёл назад, сжав тяжёлый подрагивающий от ярости кулак. "Ну давай, грымза, подползай", прошептал он. "Теперь не получится Зобита схватиться". И тогда старуха бросилась вперёд, но не к Семёну, а к лежащей на земле Марине. Одним махом схватив её за руки, она по получи перебирая ногами, потащила визжащую от ужаса девушку в тьму.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 Семён шагнул вперёд и зачерпывая освободившимися теперь руками грязную воду, нырнул. Под водой было темно и глухо. Он сразу же поплыл вниз, дальше и дальше, удивляясь, как же здесь глупоко, а потом ударился лицом о что-то мягкое и скользкое. Протянув руки, нащупал перед собой сапог, наид два шевелящиеся ноги и, вцепившись в неё, рванулся к воздуху. Тут же ногу в сапогер вануло обратно.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 Из воды показался сапог, из которого хлынула грязная вода, затем и вся нога Марины целиком. Семён хрипел и рычал, его мышцы напрягались, шея пошла венами. В этот момент он уже не думал, а только тащил, зацепившись ногами за траву, сжав зубы и выпучив глаза, весь перемазанный в тине, он выпал на берег. Повернувшись к пруду, ухватил с обеими руками за Марины ноги и потащил к себе, надрывая спину. На Тины появилась спина, затем и плечи, но голова Марины все еще оставалась под водой. Затем на поверхность медленно и тяжело выплыла Цапа. Видимо, ей удалось за что-то уцепиться ногами, потому что дальше вытащить Марину не получалось.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 И уцепившись за него, вновь зашел в воду. Думаешь, я тогда шутки шутил? Думаешь, я сука шучу с тобой? Он почти лег на спину Марине и, потянувшись на руках, заглянул в круглые белесые глаза чудовища, нависшего над девушкой. Помнишь, что я тебе обещал? Цапа осколилась, раздев в пасти, показав перепачканные в тени зубы. Семен резко, почти что прыжком, подался вперед, схватился за цапин руки.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 И он, распрямляя спину на одних зубах, вытянул визжащую тварь из болота, продолжая вгрызаться в её нос, а затем рванул головой в сторону, чувствуя, как горькая плоть лопается и разламывается под его зубами. Без носа и цепа рухнула в пруд, визжа и скуля, на загребала по воде сломанными ручками, пытаясь отплыть подальше, а изрванной дыры на её лице хлистала тёмная вязкая кровь.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 Акончательно пропала из виду. Рязко не торопливо затягивала черные глазницы пруда, вновь собираясь в нетронутую мозаику. На берегу закашлилась, вытащивая болотную воду Марина. Семен не торопливо, тяжело ступая по илу, направился к берегу, затем, помогая себе руками, вылез на траву и замер, не зная, что делать дальше.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 И Семену пришлось остановиться. Мокрые, грязные и усталые они стояли на обочине и обнимались. Марина что-то говорила, но из-за ее рыданий разобрать ничего было нельзя. Подожди, Семен взял Марию за плечи. Скажи еще раз, кто там смотрит? Да все. Марина не смотрела ему в глаза. Ты посмотри на нас, как мы в таком виде вдвоем пойдем. А бы мне и так Семен несколько раз сморгнул, потом посмотрел на себя и отстраненно понял, что забыл у пруда снятые в попыхах ботинки. Марина, сказал он, ты что, все еще кого-то боишься? Теперь. Марина замолчала. Тогда Семен вытащил пальцами мокрую травинку из ее волос и отбросил прочь. Можно я переночую у тебя? спросил он. Положишь хоть на терраске своей? Нет.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 Вот пускай пока здесь полежит. Вытри руку, брезгливо сказала Марина. Я за нею не возьмусь, пока не вытрешь. Семен вытер руку о мокрые штаны, развернул ладонь и показал ее Марине. Та смотрела ее и помеж совки внула. Хорошо, все в порядке. Давай сюда. Она взяла его за ладонь и, повернувшись, повела на свет. Эпилог.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 сказал хрипло, будто надорванный голос позади него. Ты меня помнишь? Волька вспомнил, но оборачиваться не стал. Оборачиваться было опасно. Лучше не оборачиваться, когда зовут, тогда никто не тронет. Скрипнула галька. Человек присел рядом с ним на корточки. Я там кое-кого встретил, сказал он и протянул к Вольке руку, покрытую мелкими белыми бородавками.